Издательство Эксмо. Анна Велес. Магия крови. Глава 1. 15 мая. 2 часа. Новгородская область. Стояла просто отличная, уже почти совсем летняя ночь с бескрайним чёрным небом, усыпанным далёкими звёздами, с лёгким свежим ветерком, приносящим стойкий пряный аромат медовых трав и цветов с таинственными шорохами и вскриками неведомых зверей. Река спала. В её зеркале отражалась луна. По поверхности воды разбегались мельчайшие круги. Время от времени слышался лёгкий всплеск. Это резвилась мелкая рыбёшка. На берегу спали высокие, до середины бедра травы, чернели древние камни. Было мирно, тихо и безлюдно. Почти безлюдно. У одинокого холма странной формы, похожего на присыпанной землёй заросший древний мавзолей, горел скромный костерок. Возле огня сидела по-турецки девушка, одетая в чёрные брюки, такую же водолазку и высокие жёсткие ботинки с тугой шнуровкой. Волосы ночной гостьей этого сонного края в свете костра казались почти рыжими, хотя на самом деле имели интересный золотисто-медный оттенок подходящий к её ярко-серым глазам. Девушка забрала свою шевелюру в тугой узел на затылке. Рядом с любительницей приключений лежал на земле почти пустой рюкзак, а сама она держала в руках пачку печенья, откуда брала по одному, жевала и наблюдала, как её спутник копает яму. Мужчина был молод, лишён проблем с излишним весом, в меру мускулист. Он тоже надел для этого ночного рейда чёрные джинсы, явно совсем новые, и ботинки, чуть увеличенную копию обуви его спутницы. Только вместо водолазки на нём была простая чёрная футболка. А ещё на правом запястье висел браслет из кожаных шнурков, соединённых странными узлами. Работал мужчина давно. Рядом с ним выросла уже значительная горка песка. Его широкий лоб вспотел, и к прилипли пряди светлых волос, сзади постриженных чуть короче, по-военному, будто под фуражку. Лицо его, явно славянское, с широкими скулами и чуть тяжёлым подбородком, имело хмурое и немного обиженное выражение. В тёмных глазах блестел упрёк. «Зачем мы это делаем?» — спросил он, отбросив очередную порцию земли и присев рядом со своей спутницей отдохнуть. «Почему именно в этот раз надо копать?» «Чтобы попасть внутрь», — пожала девушка плечами, давая понять, что ответ очевиден. «Дан, вспомни. Ты взял с меня обещание, что я обязательно должна взять тебя с собой в следующий поиск. К тому же ты говорил, что хочешь сделать мне подарок ко дню рождения. И вот мы здесь, идём за подарком. Поиск. Работа для тебя непривычная, понимаю». «Но осталось совсем немного. Хочешь, я покопаю?» «Нет, конечно». Тут же отказался он. «Это не женская работа. Но мне и раньше приходилось её выполнять», — напомнила она. «Копать на самом деле недолго осталось. Я уже чувствую лезвием лопаты каменную кладку». Чуть более миролюбиво признал молодой человек, возвращаясь к яме и берясь за лопату. «Но Ева...» «Обычно в твоих рассказах ты вскрываешь какие-то тайники, проходишь мимо ловушек. Там везде лабиринты, пещеры, замки. А тут чистое поле и странный холм». «Верно». Ева убрала в рюкзак остатки пачки печенья. «Обычно я попадаю в какие-то лабиринты или подземелья, где тоннели, галереи и комнаты. А тут-то всё это откуда? Это же могила». Молодой человек замер с лопатой в руках. Новость его немного напрягла. «Чья могила?» — занервничал он. «Рюрика?» — спокойно и коротко ответила Ева. «Того самого?» — изумлённо переспросил её спутник. «В смысле, князя? А ты уверена?» «Ну да». На этот раз девушка будто тоже занервничала. «Это уже его третья могила» тут должно повести. «А сколько у него их всего?» — обречённо поинтересовался молодой человек, возобновляя работу. «Три и есть», — уныло заметила Ева. «Там камень чувствуется?» «Уже давно». Её напарник постучал лезвием лопаты по дну ямы. «Похоже, тут целая плита». «Отлично». Девушка тут же вскочила с места, стала доставать из своего рюкзака совок и небольшой мешочек. «Теперь моя очередь!» Дан послушно отошёл в сторону. Раскоп у него получился где-то метр на метр, но не глубокий «Это такой люк, что ли?» Наблюдая, как девушка очищает поверхность каменной плиты, спросил он. «Будет люк?» — пообещала Ева. «Я сейчас найду края камня, обсыплю его специальным волшебным левитационным порошком, и всё. Можем пробраться внутрь». «Только сначала ты мне расскажешь, что там и как», — предложил осторожный Дан. «Это ты лучший в России маг-артефактор, а я скромный сотрудник Стражи Москвы и не посвящён в тонкости этого странного ремесла». «Ты не скромный», — с иронией уточнила маг. «Ты правая рука» первый заместитель Стража Москвы. И если бы ты был посвящён в тонкости моего ремесла, народу в подземельях прибавилось бы. В нашей профессии слишком много тех, кто любит посещать недавно забытые могилы, а вполне себе известные и охраняемые сокровищницы. И ищут они там не подарки себе на день рождения, а артефакты власти и могущества. Это прямо-таки больная тема усмехнулся страж. «А что мы ищем тебе в подарок тут?» «Ладно». Ева закончила аккуратно обсыпать каменную плиту каким-то порошком странного синего цвета. «Пока заклятие подействует, успею рассказать. Мы с тобой сидим возле шум горы. Так называется этот холм, который на самом деле курган. Внутри он весь составлен из таких же хорошо подогнанных друг к другу каменных плит». В его центре, по легенде, стоит золотой саркофаг, которым и похоронен Рюрик. Вокруг саркофага, головой к своему предводителю, лежат трупы его 12 лучших ратников в полном боевом снаряжении. «Где-то сбоку должны быть останки коня и дракар». «Целый дракар?» — не поверил Дан. «Тебя только лодка смущает?» — усмехнулась маг. «Маг. «А, забыла упомянуть ещё об одной мелочи. Там же, внизу, в зале, стоят 40 бочек с серебром». «Логично», — в том же ироничном тоне отозвался её напарник. А такой мелочи и упоминать не стоило. А вообще всё это впечатляет, особенно когда вокруг посмотришь. Тихий такой бережок, луг, до ближайшей деревни километра два. Самое место для несметных сокровищ». «Отлично понимаю твой скептицизм», — уже серьёзнее согласилась Ева. «Дракара там точно нет. Просто не влез бы. Может быть, часть какую-то с Рюриком и закопали. А ещё, вероятнее, мешочек с угольками сгоревшие лодки. Теперь о золотом саркофаге. Откуда ему взяться?» «Но он всё-таки князь», — попытался предположить молодой человек. «Сколько он там княжил?» «Лет 20 «Мог и собрать себе на саркофаг». «На золотой?» — скептически переспросила Ева. «А многих русских и не очень князей хоронили подобным образом. Он же всё-таки не Тутанхамон и не Чингисхан. К тому же, по легенде, саркофаг вместе с Дракаром прислал ему отец». «А, точно!» — обрадовался Дан. «Рюрик же был варягом!» «Или викингом «И тем, и другим», — продолжала миролюбиво рассказывать маг. «Викинги, как ты помнишь, — это национально-культурная принадлежность». «Они жители стран Скандинавии», — страж закивал, давая понять, что всё помнит. «А варяги — это, по сути, наёмники». «Всё верно», — кивнула девушка. «И как ты сам понимаешь, если викинг стал варягом, Скорее всего, он не из богатой семьи. Или младший отпрыск. Короче, средств там на золотой саркофаг не было и быть не могло. Конечно, у викингов был этот металл. Всё-таки они торговали с Византией. Но так же, как славяне и финны, они предпочитали серебро. Отсюда мы имеем бочки в могиле. «Ева, я вообще-то помню, что викингов хоронили несколько иначе». Задумчиво заметил Дан, осматривая шум гору. «Их тела сжигали. Вместе с конём, оружием, иногда с женой. И всё это на дракаре. Поджигали и отпускали в плавание». «Конечно, всё так», — охотно согласилась Мак. «Так что о золотых саркофагах речи точно идти не может. Что до того, почему Рюрика похоронили по другому обычаю, так это просто» и сам заметил, что он тут 17 лет княжил. Сначала в Ладоге, потом в Новгороде. Он стал почти своим, потому и хоронили его уже по местным обычаям. «Но у славян мёртвых тоже сжигали», — напомнил страж. «Мы с тобой сейчас находимся недалеко от Новгорода», — мягко возразила Ева. «А тут жили и живут финноугоры, и у них совсем другая культура. Они почитают камни» и они складывают курганы. Кстати, иногда они тоже хоронили великих воинов вместе с конём и оружием, но всегда был камень. У них даже бог смерти имеет привычку выстраивать сады камней, складывать груды из валунов. Так что всё нормально, курган тут к месту. Есть только одно «но». Она хитро улыбнулась в темноте. «Мы с тобой помним, что и Рюрик, и Олег, его родственник, были избранными», — закончила девушка свою мысль. «Насчёт Рюрика не знал», — признался Дан. «Что до Олега? Так о нём даже смертные знали, что он маг. Не просто же так его звали вещим, Он был оборотнем». «Как и Рюрик», — подтвердила маг. «О нём смертные тоже знали и боялись его». По легенде, Рюрик погиб в бою. Но близилась зима. Его похоронили сначала под грудой камней недалеко от места сражения, а уж весной перенесли сюда, тоже в каменную могилу, непроницаемую, ибо боялись, что после смерти он станет заложенным покойником. И, по идее, там вместо саркофага на теле Рюрика должен лежать не маленький такой камень, который удерживает бывшего князя на месте». «Нам с тобой этот камень лучше не трогать». «Вот», — обрадовался страж. «Мы дошли до самого главного. Что там ещё нельзя трогать?» «Лучше вообще ни к чему не прикасаться», — усмехнулась артефактор. «Смотри, мы с тобой проникнем внутрь через люк и попадём в тоннель. Он ведёт как раз в ту самую похоронную камеру». «А в другую сторону он куда уходит?» Тут же решил уточнить молодой человек. «Он заканчивается тупиком», — пояснила Ева. «Сплошная каменная стена, за которой река». «Почему мы не могли нырнуть, найти этот вход и попасть в тоннель оттуда?» да Дану было просто любопытно, как Ева принимает решение. «В фильмах про Лару Крофт это всегда красиво выглядит. Они так плавают в этих костюмах с трубками у рта, потом обязательно что-то взрывают...» Девушка весело рассмеялась. «Лара Крофт плавает в чистеньких южных морях», — напомнила маг. «А ты сам можешь представить, что набьётся в твою трубку в простой русской реке?» Он поморщился. «И самое главное», — уже серьёзно продолжала она, «По легенде, от похоронной комнаты по тоннелю к реке лежит золотая цепь. На самом деле это не украшение, это заклятие. «Сторожевое. То самое, из-за которого там вообще лучше ни до чего не дотрагиваться. И если бы мы взорвали стену и заплыли внутрь, князь бы ужил? с некоторой опаской решил уточнить страж. «Не он», — помотала головой Ева. «Или вернее, не только он. Ты забыл, что его покой сторожат ещё двенадцать воинов, и все они точно заложенные покойники». «И это ещё не всё, что нас ожидает, если вдруг мы решим зачем-то трогать там стены или о них опираться». «Потому мы не могли вытащить плиту из вершины кургана, чтобы проникнуть сразу в камеру», — догадался Дан. «Тогда бы нам ничего не грозило в коридоре, но покойники точно ожили бы». «Да», — девушка кивнула. «И ещё, у меня есть правило». «Я стараюсь попадать в тайники так, чтобы все ловушки оставались взведёнными и не допускали последующего разграбления. Ведь если идти на пролом, после меня туда заберутся не только избранные, но и смертные». «Хорошо. Я всё понял». Дан встал и решил проверить, как действует заклятие, которое должно было открыть им проход в могилу князя. «Камень уже начинает понемногу вылезать из складки «У нас минут пять». «А что ты хочешь получить от князя?» «Ну?» Ева снова задорно улыбнулась. Она тоже поднялась со своего места, подобрала рюкзак и теперь, разговаривая с напарником, проверяла содержимое сумки. «Я собираюсь взять у него кинжал. Подарю Магнусу Скифу. Он любит старое оружие. Для кузена Михаила витой браслет». Такие обереги носили все воины. Он, как считается, защищает в бою. Нагрудник для Кира. Он тоже любит древности. Но обязательно символы власти. Или, возможно, обруч. А мне достанется то, что висит у Рюрика на шее. Это маленький серебряный амулет, который защищает от пагубных искушений. Говорят, Рюрику его отдала ангел смерти. Так у скандинавов называли ведьм из избранных. И, кстати, она была первой женой князя и сестрой Олега. Кстати, как я понял, Дан тоже собрался, готовый к приключению. Ронил его со всеми почестями и защитными чарами как раз Олег? Думаю, что да, согласилась Артефактор. А он был очень сильным и хитрым магом, так что надо ждать сюрпризов. Пока, как я понял, убирая в сторону парящую над люком плиту, заметил страж. Нам надо миновать эту самую золотую цепь. То есть просто пройти по коридору, не задев стены. А если всё-таки случайно их коснуться? Чего конкретно ждать? Нас скуёт цепью? Или похоронит под грудой золота? Под завалом соли поправила его Ева, присаживаясь на край лаза. «Соль — это и есть древнее золото. Или даже нечто дороже, чем металл. Вспомни все вариации знаменитой шекспировской драмы «Король лир». но соль не так страшна». Дан отправил вниз заклинание. Шарик света, озаряющий каменный тоннель. «Когда она обжигает тебе кожу, оставляя миллиарды мелких царапин, разъедает их?» Иронично переспросила девушка. «Когда забивается в рот и нос?» «Хорошо, понял», — сдался молодой человек. «Страшно неприятная вещь. Пошли». Вместо ответа Ява просто спрыгнула внутрь. Даниил быстро последовал за ней. На самом деле он нервничал, хотя старался этого не показывать. Страж был боевым магом. Он полагался на инстинкты, сноровку, умение мыслить стратегически а также на быстроту реакции и ловкости силы удара. Никто бы не сказал, что у Даниила Нарышкина проблемы с интеллектом. Его уважали и за ум, и за умение себя держать в любой ситуации. Но ещё никогда ему не приходилось бывать в таких ситуациях, когда от знаний, умения быстро соображать и принимать решения зависело всё. Когда риски слишком велики, вот только угроза скрыта. Найти, поймать и наказать преступника — это одно. Выполнить свой долг, отстоять закон в бою. А здесь он даже не видит опасности. И как с этим можно бороться? Как это преодолеть? А ведь он пошёл на это не просто сознательно, он желал этого. Каждый раз, представляя, как Ева спускается в какой-то очередной лабиринт, Разгадывает смертоносную загадку, обходит ловушку. Он начинал нервничать и беспокоиться за неё. Лучше хотя бы раз быть рядом с ней, увидеть это самому. Возможно, помочь, если что-то пойдёт не так. Хотя пока всё шло гладко. Девушка шагала вперёд по совершенно ровному сухому коридору. Самому обычному, только старому. И она выглядела уверенной, но почти расслабленной. Не рвалась решительно вперёд, но и не осматривала каждый дюйм, выискивая опасность. «Как тебе?» — спросила она, улыбаясь. «Никак», — честно признался страж. «Честно ожидал чего-то большего. Антуража какого-то, что ли а -а -а -а — рассмеялась его напарница. «Ты думал, тут стены будут расписаны мерцающими таинственными знаками? Неизвестные буквы, висящие в воздухе тени и прочее-прочее?» «Типа того», — усмехнулся Дан. «Если бы всё было так», — став вдруг серьёзной, ответила Ева. «Любую гробницу или сокровищницу не составило бы труда вскрыть. Ведь такой антураж уже настораживает и пугает, да?» И даже смертные понимали бы, что нужно таких угрожающих мест избегать или быть тут крайне осторожными. Такие ловушки никого не обманут. А здесь... Она обвела коридор взглядом. Ничего не предвещает беды. И уж тем более смертельной опасности. А она тут есть. И в эту ловушку так легко угодить. Так что ещё раз напомню. Не здесь... «Ни в погребальной камере ни до чего без моего разрешения не дотрагивайся». «Хорошо». Страж кивнул. Теперь он понимал и ситуацию, и опасность. А главное, он стал больше понимать саму Еву. Они дошли до конца коридора. Тут не было ни дверей, ни других преград, мешавших проникнуть в погребальную залу. И оттого того открывающийся в свете магического фонаря вид просто зачаровывал». Дракар всё-таки был. Не весь, конечно, а лишь его носовая часть с угрожающей распахнутой пастью какого-то чудовища, которое легко могло составить конкуренцию любой средневековой горгулье. Были бочки с серебром, расставленные вдоль стен. Некоторые стояли, другие лежали на боку, и из них высыпались на пол серебряные монеты, облёскивающие сейчас в неровном свете. Саркофаг отсутствовал, зато имелся постамент. Пара больших плоских камней, на которых были уложены боевые щиты, покрытые истлевшими волчьими шкурами. Тело Рюрика или кого-то другого, кто был тут похоронен вместо него, тоже давно истлело. Остались только кости, полностью лишённые плоти и провалившиеся в районе грудины под тяжестью ещё одного увесистого булыжника» но больше всего производил впечатление круг из мёртвых тел, уложенных вокруг постамента. Все они тоже давно превратились в скелеты, но остались при своём вооружении, кожаных ошмётках одежды с металлическими бляхами, защищавшими когда-то в бою. Головами скелеты были уложены в сторону своего вождя на постаменте. У всех широко разведены ноги, так, чтобы воины касались друг друга носками сгнивших сапог. Так же широко раскиданы их руки, которыми скелеты почти соприкасались. «Вот оно как!» — почти радостно с уже знакомым Дану Азартом прокомментировала Мак-Артефактор. «Интересная задачка». «Ты о чём?» — страж жадно осматривал зал. Всё это казалось ему каким-то нереальным и фантастическим. Теперь Даниил легко мог поверить, что попал в кадр одного из фильмов, которые снимают смертные. «Двойной ритуальный круг». Его указала на тела на полу. «Потревожь хоть одного из них, и они восстанут. А нам нужно попасть к постаменту». «Мы достигли уровня интеллектуальных загадок», Такой же почти детской радостью отреагировал страж. Сам он при этом продолжал осматривать погребальную залу. «Ой, Ева, вот и у меня вопрос. Когда мы были там наверху, я видел отверстие на вершине кургана. А тут...» «Тут его нет». С охотой стала рассказывать маг-артефактор. «Это дыра для жертвоприношений. У славян, финнов, викингов...» Да почти у любого народа древности очень развит культ почитания мёртвых, тем более знаменитых покойников. Вот потому такие отверстия и оставляли. Но это только здесь, на землях севера. Например, в скифских курганах такого не найти. В общем, там, под сводом, есть дыра, но сюда подношения не попадают, а остаются на специальном поддоне». «Ведь стоит хоть какому-то предмету потревожить этот круг и...» «Но ты же собираешься это сделать?» Это был почти не вопрос. «Нет». Ева медленно двигалась вдоль круга из мёртвых воинов, иногда нагибалась, стараясь что-то рассмотреть. «Только в самом крайнем случае. Или если мы пропустим ловушку, и они всё равно восстанут». «Мы можем левитировать», — напомнил молодой человек. «Это ничего не даст», — маг продолжала медленно двигаться по кругу. «Они не просто лежат тут, удерживая заклятие на земле. Это сфера. Даже пролетев над ними, мы всё равно потревожим ритуальный круг». Олег был очень хитрым магом. Дан кивнул, не будучи уверенным, что она это заметила. «Страж полностью доверял своей спутнице. Она лучший мак-артефактор страны. Она знает, что делает». Предоставленный временно сам себе Даниил снова стал осматривать зал и нос Дракара, и останки коней и бочки. Вообще, можно понять любителей сокровищ. В этом есть нечто притягательное. Это старое дерево бочки, мелкие блестящие монеты — А ведь у Евы день рождения скоро, и она тут ищет подарки гостям. Вот бы набрать монеток и дарить как сувениры. Они так поблёскивают, будто у них есть магия, своя, живая, в каждом неровном металлическом кругляшке. «Дан!» В голосе мага-артефактора звучало нечто необычное. Тревога, предупреждение или даже приказ — Дан нехотя обернулся. «Она так не вовремя!» «Это заклятие!» Как-то очень чётко выговаривая, каждое слово очень убедительно объяснила девушка. «На каждой монетке!» «Заклятие притяжения!» «Стоит взять её в руки, и она станет ценой за твою жизнь!» «Это смертельно!» До него не сразу дошёл смысл её слов. Сначала страшнее уловил суть угрозы, Зато он вспомнил её рассказы. О других местах, где Ева бывала. О гробницах, о смертях искателей. И вдруг пришёл страх. Дан отшатнулся от ближайшей бочки, и только тогда понял, что он сам не заметил, как приблизился к кладу вплотную, и уже поднял руку, чтобы запустить её в россыпь серебра. И тут пришло осознание того, что должно было за этим последовать». «Господи!» — оторопела, прошептал он. «Мне не стоило идти с тобой». «Как раз наоборот». Ева улыбнулась весело и задорно. «Ты прошёл первую инициацию. Впервые преодолел это заклятие. Теперь ты почти настоящий искатель. Готов к следующему уровню?» «Не уверен», — честно признался Дан, подходя ближе к напарнице. «А что нужно делать?» «Пройти наш заколдованный круг». От азарта голос девушки казался более звонким, чем обычно. «Смотри!» Она снова указала на лежащие у постамента скелеты. «Тут двойной круг», — напомнила Ева. «Мы сможем преодолеть его, если между частями тел будет хоть микроскопический зазор. Если круги, созданные их руками, соединёнными вместе и ногами, разомкнутся...» «Заклятье защиты спадёт!» «И вот тут...» Девушка нагнулась, и вслед за ней к земле спикировал крохотный шар магического света. «Вот тут...» — указала она. «От времени нога правого воина всё-таки немного откатилась в сторону, когда усохла. И вот он наш зазор. Половина заклятья снята». «Это немного... мерзко...» — признался поморщившись страж... То, что это произошло из-за усыхания трупа человека». Ева согласно кивнула, на миг став серьёзной, и на её лице мелькнуло сочувственное выражение. «Такова жизнь», — снова выпрямляясь, напомнила она. «Их жизнь была сурова, как и законы того времени. Наверняка перед своей смертью эти люди искренне поклялись защищать своего вождя вечно». И это сейчас не просто фантазия. Только такая клятва перед смертью могла удержать круг. «Рюрика хоронил Олег», — напомнил Дан. «И ты права, это был очень хитрый маг. А ещё жестокий. Но ладно, мы нашли зазор в первом круге. Но второй кордон... Ева, даже если он есть, мы не сможем его разглядеть». «Для этого нужно будет в прямом смысле слова шагать по трупам». «Ты прав», — Мак тяжело вздохнула. «Тогда план «Б».» Девушка отступила чуть дальше от мертвецов и скинула с плеч свой рюкзак. «Тогда мы с тобой сделаем доброе дело, Дан», — сказала она. На этот раз в её голосе не было задора или веселья. «Наоборот». Появились какие-то серьёзные и даже торжественные нотки. «Мы принесём им покой». «Что?» Страж снова был поражён и немного встревожен. «Как ты себе это представляешь? Они же под действием заклятия. Это работа для некроманта». И некромант свою работу выполнила. Ева достала из рюкзака холщёвый мешочек, плотный и, похоже, тяжёлый. «Перед отъездом я была у Иды, жена моего любимого кузена Михаила, как нам с тобой прекрасно известно, глава гильдии светлых некромантов Москвы. Я рассказала Иде о своих планах, заодно упомянула ей этих смелых верных воинов. Конечно, глава гильдии согласилась, что столь достойные мужи заслужили покой. А потому она дала мне это». Девушка развязала тесёнку кладбищенская земля. Причём с места захоронения как раз X века. И, конечно, магия. Ида немного пошептала над этим порошком. Нам остаётся только полностью осыпать наших спящих воинов землёй. Но это нужно делать очень осторожно. И так, чтобы земли хватило на всех. Начинаем прямо с носков сапог, чтобы точно разомкнуть круг. Потом на руки посыпать а главное — на грудь и голову. И, кстати, стоит немного оставить для их предводителя». Дан насупился. Всё это ему уже не нравилось. Слишком рискованно. Если им не хватит хотя бы горсти этой волшебной землицы, придётся сражаться с восставшим мертвецом. Страж решительно протянул руку к мешочку, бережно зачерпнул его содержимое. «Иди вправо», — распорядилась Ева, — «а я пойду налево». Они работали молча, в полной тишине. Аккуратно и кропотливо распределяли волшебную землю по каждому телу. Да, но всё время хотелось обсыпать мертвецов от души, всей горстью, для верности. Вот только средства в мешочке было не так много, как хотелось бы. Всё. Ева спрятала заметно опустевший мешок. «Там только пара горстей для Рюрика. Теперь надо рискнуть». И тут же, не дожидаясь возражений своего напарника, решительно шагнула вперёд. Движение было быстрым, но аккуратным. Девушка постаралась поставить ногу так, чтобы всё-таки не задеть тело ближайшего к ней покойника. Страж затаил дыхание. А вдруг... Он даже представлять не хотел, как зашевелится скелет, дрогнет сжимающая мечкостяная рука. Но нет. По-прежнему в поминальной зале было тихо. Никто не восстал. Дан шагнул вслед за Евой, также стараясь не тревожить вечный сон воинов. Ева удовлетворённо кивнула, когда убедилась, что её спутник следует за ней к постаменту. Но говорить девушка ничего не стала. Она сосредоточилась на последнем испытании. Возможные ловушки на самом посмертном ложе Рюрика. «Как ты и говорила». Дан встал рядом с ней на краю помоста, сложенного из неровных древних булыжников. «Вот он, камень у него на груди. А это только суеверие или всё-таки магия?» Ева одарила его каким-то новым, незнакомым взглядом, где смешалось уважение и удивление. «Отличный вопрос», — заметила Мак. «Не только в этой ситуации, но и вообще. Для меня любое суеверие — всегда магия. Я просто в это верю. И такое мнение не единожды спасло мне жизнь. Хотя официально считается, что это не так». «Суеверия придумывают смертные, чаще всего для того, чтобы объяснить себе что-то непостижимое и пугающее. А значит, защититься таким образом. Но...» «Но они в это верят». Закончил за неё страж и увидел, как девушка чуть улыбнулась. «Вера творит чудеса». Расхожая такая фраза. Причём без капли иронии. И, между прочим, у избранных суеверий не меньше». «Хотя мы предпочитаем называть их традициями», — усмехнулась Мак. «Ага». Он тоже позволил себе немного самоиронии. «Вот только половина бойцов стражи Москвы, если, не дай боги, приходится идти в бой, начинают атаку ровно с правой ноги. Считается, что так шансы выжить выше». «Всё верно». Теперь я выкивнула очень серьёзно. «Мой кузен Михаил...» глава Стража Москвы, сам придерживается этой традиции. И ты тоже, пожалуйста, всегда делай так же. А что до нашего случая? Если ты спрашивал конкретно об этом камне на груди Рюрика, то да, тот, кто положил это сюда, знал, что делал. То есть, немного встревожился Страж, если убрать камень... «Если убрать камень, мы будем иметь возможность лично расспросить князя о важных вехах его жизни и истории России в целом», — отвердила маг-артефактор. «Если, конечно, он прежде не решит немного утолить голод нашей кровью и внутренностями». «Ты прав, Дан». Олег Вещий был не только хитёр, но и безумно жесток. Его родственник умер обычной конечной смертью. Но Олег подарил ему нежелательное продолжение. «Убери камень и...» «Оставим всё как есть», — быстро предложил Дан. «Согласна». Ева и не пыталась двинуть булыжник. Вместо этого Мак ловко пробежала пальчиками по останкам руки некогда славного князя. Нащупала что-то под истлевшим рукавом. Слабый щелчок и что-то металлическое уже скрылось в ладони Евы. А после Макс стала аккуратно обыскивать пояс воина с ближней к себе стороны. «Ага». Она удовлетворённо улыбнулась, глядя на кинжал, извлечённый из потёртых ножен. «Ева», — Дан чуть нахмурился. «У меня неприятное ощущение, что мы не охотимся за артефактами, а просто грабим труп». «Это одно и то же». Совершенно спокойно и даже как-то беспечно согласилась девушка. «А разве в фильмах смертных чёрные археологи поступают иначе? Хотя почему только чёрные?» «Археологи собирают артефакты. Аккуратно их там во что-то завёртывают», — слабо возразил страж. «Для дальнейшего изучения и сохранения истории. Будем честными, Дант». На миг заглянув ему в глаза, уже серьёзно предложила Ева. «Они грабят трупы во имя науки. Но суть от этого не меняется. Ты привык видеть, как я готовлюсь к поиску, наблюдать за моими интеллектуальными изысканиями, слушать мои истории. Я для тебя легенда в стиле Индианы Джонса. Была. Теперь ты видишь, какой ещё я могу быть. Это кража, как ты её не назови». Только важно то, что я не уничтожаю всё на своём пути к артефактам и не оставляю за собой руины и трупы. И даже не бужу мертвецов. С этими словами девушка убрала в рюкзак ещё какой-то предмет, сняв его с другой руки скелета. Для того, чтобы добыть его, маг опасно перегнулась через камень на груди князя, но всё же не задела. Так. Она критически оглядела павшего вождя. «Я достала подарок Михаилу, тебе, сувенир для Ли, Кира и кинжал для коллекции Скифа. Остаюсь я!» Ева засунула руку в мешочек, где ещё оставалось немного кладбищенской земли, сдобренной упокаивающим заклятием. «Я вот думаю, что бы сказал твой кузен?» Решил немного подразнить её Дан. «Если бы узнал, как ты добываешь ему подарок». Поворчал бы, — усмехнулась маг, — но дорожил бы подарком всё равно. «Ты сильно во мне разочарован?» Ожидая ответа, девушка посыпала землёй грудь князя ближе к горлу, стараясь, чтобы крупинки попали и под камень. «Нет», — признался страж. «Ты ответила честно, и все мы не без греха». По крайней мере, лично я не могу сказать, будто мне в жизни попадаются лишь приятные дела без крови, грязи и убийств. Что, по-моему, хуже кражи у трупа». Ева снова хмыкнула чуть иронично, при этом бережно вытаскивая из вороха лохмотьев на трупе небольшой амулет. Некоторое время девушка тревожно смотрела на труп князя и лишь потом облегчённо вздохнула. «Всё в порядке». «Может, на этой ноте и распрощаемся с нашим, пока что молчаливым и почти гостеприимным хозяином князем?» Опасливо предложил страж. «С удовольствием!» Ева засобиралась в обратный путь. «Кстати, следуя за ней, всё же не удержался от любопытства Дан. Как ты думаешь, а это действительно был Рюрик?» «Понятия я не имею», — честно призналась девушка. «Возможно, это тоже какой-то хитрый ход Олега Вещева?» В обычной ситуации, в более привычном месте, и в другое время они бы не обратили внимания на этот звук. Негромкий, даже не раздражающий. Будто песок осыпался с камня. Глаза Евы тут же распахнулись от изумления и испуга. Даниил, ещё даже не поняв, что может значить этот тихий и вполне мирный шелест, уже выхватил из-за пояса охотничий нож, готовясь к сражению. Они преодолели ровно половину пути до выхода в коридор. Замерев на месте, Ева теперь осторожно оборачивалась. Булыжник, ранее лежащий на груди предполагаемого варяжского вожака, теперь плавно проломил сухие, как ветки, кости и опустился сквозь бывшее тело Рюрика до самого боевого щита, на котором лежало тело. «Это же не мы его?» Напряжённо, ожидая дальнейших событий, прошептал страж. «Нет, точно не мы», — подтвердила Ева. «Это магия. Та самая хитрая магия древнего избранного. Олег!» В этот момент иссохшее тело варяга, одетое в жуткие лохмотья, на которых ещё кое-где остались железные нашивки защиты, стала подниматься со своего посмертного ложа. Дан с ужасом наблюдал, как тяжёлый булыжник, проделавший дыру в останках, остаётся на месте, когда эти самые останки движутся. «Бежим!» Ева схватила стража за руку и рванула к выходу из залы. «Быстрее, Дан, вперёд!» Они преодолели всего несколько шагов, отделявших их от недлинного тоннеля. «Дальше!» Велела Ева, будто пропуская его вперёд. Но страж тут же остановился, понимая, что девушка почему-то решила задержаться. Ты хотел было возразить он. Беги! снова велела Мак. Лезь наверх, ты должен успеть и меня подхватишь, иначе всё будет плохо. Давая ему указания, Мак артефактор даже не думала посмотреть назад. Туда, в центр залы, где давно уже покойный зачинатель Великой династии, сполз со своего пьедестала и теперь шагал по трупам своих же воинов. Ева осматривала стены у выхода из залы. «Ага, вот!» Она нашла то, что искала. «Дан, скорее!» Страж побежал вперёд, заставив магический шар сиять на полную и освещать дорогу к выходу, к тому самому люку. Он старался держаться ровно середины коридора, так как помнил, что стоит дотронуться до стены. Дан успел как раз подпрыгнуть и уцепиться рукой за край отверстия, когда услышал это. Неприятный скрежет металла по камню. В ужасе Страш обернулся. Ева вместо того, чтобы догонять его, только сейчас начала свой путь от входа в залу. Девушка легко и очень быстро побежала, а потом начала подниматься над землёй, левитируя. При этом она прятала за пояс джинсов кинжал. Тот самый, который забрала в этом могильнике для Скифа. Тот самый, которым девушка сама же нагло нарушила собственный запрет и исцарапала стену. Дан видел, как там, где ещё могла бы сейчас бежать обычная женщина, то есть на полу коридора, земля вспенивается. За спиной Евы отовсюду, снизу и сверху, справа и слева, начинает сочиться нечто грязно-белое, похожее на песок. «Соль!» Дан подтянулся, выбрался на свежий воздух, но тут же свесился как раз вовремя, чтобы поймать свою напарницу за руку и вытащить её наверх. «Сколько же соли!» Весь коридор утопал в белом. Дана передёрнула, когда он ставил камень, запечатывающий люк на место. «Ты же говорила, нельзя!» Присаживаясь на землю и наблюдая за тем, как заклятие начинает замуровывать их Ихлас, напомнил Страж. «Я говорила, что стараюсь оставлять гробницы нетронутыми, а ловушки взведёнными», подтвердила Мак, стараясь успокоить дыхание после пережитого приключения. «И это так и есть, но...» «Я не могу оставить позади себя опасность, которой может подвергнуться кто-то иной. Особенно, если эта опасность вдруг ожила и очень голодна. Соль остановит князя». «Надеюсь, навсегда», — искренне пожелал страж. «Только вот странно. Ты же посыпала его кладбищенской землёй заклятием от Иды. Почему он ожил? Его же парни остались спать спокойно». «Потому что эти парни были обычными смертными», — напомнила Мак. «Рюрик избранный, и его таким простым способом не упокоить». «Одного я во всём этом не могу понять», — задумчиво продолжал страж. «За что Олег с ним так?» «Потому что и Олег тоже был избранным», — веско напомнила Ева. «Он, как ты, как и я, был и остаётся эгоистом». «Но ещё, в отличие от тебя и меня, он хотел того, что было у Рюрика. И, видимо, хотел долго». «Власть?» — догадался Дан. Мак только грустно кивнула в ответ.